Вовсе не утомил и даже развлек бы, если бы мне объяснили, что там происходило, бухнул крокодил. «Андрей, я приглашаю вас в гости», — сказала бабушка-тиморалка. «Так получилось, что я много лет служу в миграционном офисе РА, и у нас наверняка найдутся темы для разговора, правда?»